наброски к Руслану и Людмиле и самого государя императора Николая Павловича сумасшедшим или мёртвым, а потом у бумагу и карандаш у него отобрали. В сумасшедшем доме. Не дай мне Бог сойти с ума. Нет, легче посох и сума, нет, легче труд и гл Александр Сергеевич Пушкин. Лев жемчужников и Александр Бейдеман в ранний, но темный осенний вечер подъехали на извозчики к больнице Николая Чудотворца. Купили яблок по дороге, их любил Федот. Фонари редкие и тусклые, ветер и дождь перемешались. Из больницы выходила бедная похоронная процессия. Лошади под белыми попонами вступали так осторожно, что казалось, они больны, и поэтому их ведут под усы. Факельщики шли с фонарями, и это была не роскошь, а масляные уличные фонари светили тускло. За воротами приятелей встретил Коршунов. Двор грязный, тёмный и лепечущий дождём. Вдруг раздался крик, голос как будто Нефидотова. Это Павел Андреевич сказал Коршудов: "Всё кричит, что замучили его приятели". Пошли дальше, стояли в тёмных сенях без огня. Долгий, страшный, как будто на всю жизнь крик продолжался. Коршунов спустился по лестнице, он держал в руках подсвечник с незажжённой свечой и спички. Спустились. Замок в дверях щёлкнул, вошли в чулан под лестницей. В углу сверкнули два глаза, потом загорелась свеча. Тень человека с привязанными к телу руками побежала по стенам, переламывая в углах. В смирительной рубахе, похожей на саван смертника, со связанными руками, с босыми ногами, бритой головой стоял перед ними тот, кого в отставке называли капитаном, а в искусстве художником Федотовым. Крик начал стихать. Федотов всматривался. Изменились его глаза и показалось знакомое лицо. А, милый Саша! И ты, жемчужников. Волосы у тебя по-прежнему и Анна Богослово, сказал Федотов почти спокойно. Павел Андреевич, они вам гостинцы принесли, яблочки, произнёс Коршинов. Бейдеман начал чистить яблоко. «Саша», — сказал Павел Андреевич, — «скорбный лист о моей болезни заполняли они карандашом и эскиз на всю жизнь. Саша, я забыл фамилию депутата. По его предложению, в самом начале французской революции, когда принцы вели немецкие войска на Париж, конвент приказал снять цепи с сумасшедших. Это было произведено очень торжественно. Нужно уничтожить бумаги о нашем сумасшествии, Саша. Какие вести из Москвы? Заседает ли там конвент? Что говорит Герцен? Не пришли ли вы развязать мне руки? Нет, Паша, сказал Бейдеман. Ну да, я знаю, сейчас не 1793 год, я понимаю. Год 1852-й. А баррикады в Париже ещё держатся? Нет, Паша. Но ну, да я знаю, 4 года прошло. Нива происходит, сказал Федотов от воды, стекающей с мокрых лохмотьев нищих, от того мне не хватает красок. Нас бьют в три кнута, чтобы смирить. Гоголь тоже умер, но я деруз, и им тоже достаётся. Но Чёрномор не победит Руслана. Кругом на всех стенах, обтянутых клеёнкой, был виден с лет на высоте головы. Федотов бился о стену. Окошко в углу за железной решёткой без стекла. За ним дождь. Федотов, посмотрев на смирительную рубашку, потом искоса на друзей. Вы узнаёте рубаху на мне? Эта смертная одежда. Её надели на меня тогда на плацу снять её нет приказания опять начинается оставаться опасно проговорил Коршунов плакать и биться будет